Какой-нибудь новый зловредный призрак вздумает опять строить им козни. Алисия не пожелала переночевать в квартире на улице Колон, хотя ей явно не следовало пренебрегать приглашением мамин. К тому же было опасно возвращаться одной по ночным пустынным улицам, подозревая угрозу в грохоте каждой консервной банки, опрокинутой кошкой, или в гулко грохочущих шагах запоздалого пешехода. Но нет, Алисия рвалась домой, чтобы ждать там Эстебана, вернее, звонка от Эстебана, потому что твердо знала, там, за 500 километров от Севилии, на сцене под названием «Лиссабон» разыгрывается решающее сражение. Натягиваются тончайшие ничи, которые, в конце концов, помогут им завладеть добычей. «Да, — думала Алисия, быстро шагая мимо оград и гаражей, — мне нужен голос Эстебана. Этот голос поддержит меня, сообщит, что мы в двух шагах от цели и скажет еще что-нибудь, уже никак не связанное с проклятой загадкой, с убийствами, которые вот-вот будут раскрыты. Скажет что-нибудь, что заденет ее очень глубоко» и она бросит трубку, почувствовав ватную пустоту под ребрами. И действительно, когда она вернулась домой и стала прослушивать записи, оставленные на автоответчике, привет от сестры, вопросы Марисы по поводу визита Кази Феррер, а потом и голос Эстебана, долетавший, словно из глухой коробки, она успокоилась ощутила, как утихают удары в груди громкое уханье, с которым невозможно было справиться в одиночку. Она сбросила еще оставшиеся на диване подушки на пол и села слушать. Ее страшно мучило то, что нельзя ответить этому голосу, который обращается к ней с вынужденной и наигранной сухостью, хотя в сообщении и прорывались едва уловимые нотки нежности. Она прослушала перевод четырех строк, узнала, как Эстебану удалось расшифровать их после сумбурной ночи в компании с бутылкой виски, узнала, что удача пришла после молитвы, обращенной к духу Эдгара По, покровителя тех, кто плутает в лабиринтах тайн и жестоких авантюр. Затем, под самый конец, после хлипкого мостика молчания, Голос, сделавшись текучим и жарким, произнес слова, которые Алисия так желала услышать. Она только теперь поняла, как желала их услышать, как они были нужны ей, и как она боялась признаться в этом себе самой. Она услышала, что Эстебан любит ее, и от этого признания на нее накатил такой ужас — что она нажала на кнопку и вытащила пленку. Не успела она спрятать постыдную улику любви в сумку, как зазвенел телефон, и Алисия буквально подпрыгнула от неожиданности. Сперва она с испугом подумала, что это опять звонит Эстебан, но услышала в трубке голос мамин. Та хотела убедиться, что Алисия без приключений добралась до дома. Алисия, как послушная ученица, отчиталась, домой дошла нормально. Потом позвонил Эстебан, сообщив, что скарубка тайны распалась надвое. Мама дала несколько советов по поводу дверных и оконных запоров и распрощалась. Алисия осталась одна в полной тишине. Она бродила по гостиной, и под ногами ее хрустили осколки. Она не знала, как реагировать на накаленные до бела слова, завершившие монолог Эстебан. У нее в душе продолжали бороться два противоположных чувства, два исключающих друг друга взгляда на будущее, хотя теперь она и готова была строить его на фундаменте из тех последних слов, которые запечатлела магнитофонная лента. Она обругала себя за нерешительность, За тупость. Ведь любовь Эстебана была охранной грамоты. Она бежала от этой любви с упрямством капризной девчонки. Почему?